Симония открывал и закрывал рот, подыскивая нужные слова. Наконец он отыскал их, почерпнул изначального образования. «Мне всегда говорили, умереть во имя Бога — это самое прекрасное, что может сделать человек в своей жизни», — пробормотал он. Так говорил Ворбис, а он был дураком. «Ты можешь умереть во имя страны, за свой народ, за свою семью». А во имя Бога ты должен жить полной жизнью до скончания дней своих. И как долго они продлятся? Посмотрим. Бруто посмотрел на Ома. Ты ведь больше не предстанешь перед нами в таком виде? Глава 3 стих 1 Нет, одного раза вполне достаточно. Помни о пустыне. — Я буду помнить. — Пойдем-ка со мной. Бруто подошел к телу Ворбиса и поднял его. — Я думаю, — сказал он, — они высадятся на берег со стороны Эфеба. Каменный берег им не подходит, а утесы тем более. Я встречу их там. Он опустил взгляд на Ворбиса. Кто-то должен пойти им навстречу. — И ты собираешься идти один? — — Десяти тысяч точно не хватит, а вот один человек вполне может справиться. Он спустился по лестнице. Бедный Симони смотрели ему вслед. — Он погибнет, — покачал головой Симони. — От него не останется и мокрого места на песке. Он повернулся к Ому. — Ты можешь его остановить? — Вполне возможно... Это выше моих сил. Бруто дошел уже до середины места сетований. «Мы его не бросим», — сказал Симони. «Хорошо». Он проводил их взглядом, а потом остался один, если не считать тысяч людей, толпившихся по краям огромной площади. Он не знал, что сказать им. Именно поэтому ему были нужны такие люди, как Бруто». Именно поэтому всем богам нужны такие люди, как Брута. «Э, — Прошу прощения, — Бог опустил глаза. — Да. — Вряд ли ты у меня что-то купишь, но... — Назови свое имя. — Да стап, о господи! Торговец нерешительно переступал с ноги на ногу. «Можно попросить тебя об одной маленькой заповеди, в которой бы говорилось, к примеру, о том, что по средам все обязаны есть йогурт. Знаешь, в середине недели йогурт так плохо идет». «Ты предстал перед самим Богом? А все, о чем ты думаешь, это о своей мелкой выгоде?» «Ну, задумчиво промолвил Дастап, «Мы могли бы договориться. Куй железо пока горячо, как говорят инквизиторы. хе Двадцать процентов. Что скажешь? За вычетом накладных расходов, конечно». Великий бохом улыбнулся. «Думаю, из тебя получится неплохой мелкий пророк, дастап». «Конечно, конечно. Именно это мне и нужно. Просто пытаюсь свести концы с концами». «Черепах трогать нельзя!» Дестап наклонил голову. «Да, ладно», — наконец кивнул он. «Но жерель из черепахового панциря... Броши, конечно, черепаховые...» «Нет!» «Понял, понял, все понял. Отлично. Тогда черепашки-статуэтки, фигурки всякие. Да, знаешь, я уже думал о них. Отличная форма!» Кстати, а ты не мог бы заставить их раскачиваться, когда нужно? Очень полезно для бизнеса. Статуя урна каждый раз, когда наступает пост, начинает раскачиваться, представляешь? Говорят, в ее постаменте какой-то поршень вделан. Тем не менее, очень способствует популяризации пророков. Ты меня рассмешил, мелкий пророк. Можешь продавать своих черепах где угодно. «Честно говоря, — продолжал Достап, — я тут набросал несколько эскизов, рассчитал приблизительную стоимость...» Ом исчез. «С небольшим раскатом грома». Достап задумчиво посмотрел на свои эскизы. «Хотя, конечно, стоимость можно поставить и повыше», — закончил он мысль «скорее для себя самого».